Глава тринадцатая, в которой инспектор Тревишем сообщает Оливии весьма ценные сведения. На дневном представлении в понедельник и публика, большей частью состоявшая из контрамарочников и артисты, засидевшиеся накануне допоздна, демонстрировали то, что древние греки называли апатией. Привычную бодрость духа сохранили только Рафаил Смит и мамаша Бенни, предпочитавшие вместо горячительных напитков крепкий чай с молоком. Остальные же чуть не до самого утра поднимали бокалы, строили грандиозные планы будущих турне, кто-то даже упомянул Нью-Йорк, вслух мечтали о том, как их имена будут сверкать на афишах, а про себя лелеяли надежду на популярность, любовь зрителей и солидные гонорары. Как это часто бывало по понедельникам, публика в зале подобралась тяжелая — Арчи впервые за много лет отхватил холодный лимон, и номер отыграл супрямой злостью, которая никак не вязалась его обычным добродушием. После ухода за кулисы он долго стоял там в полумраке, опираясь на резной сундук лиззианиста, и мрачно курил, броняясь, как портовый рабочий. Вопреки обыкновению Лавинья проявила всю черствость, на которую была способна, и утешать его не бросилась. К Оливии она тоже отнеслась прохладно, хотя и не произнесла в ее адрес ни одного гневного слова, только пристально смотрела и улыбалась так, что мурашки по спине бежали. Оливия, изо всех сил старавшаяся расшевелить вялую публику, тоже потерпела поражение. В моменты, когда она не смотрела на сцену, ей казалось, что они с Рафаилом выступают в пустом зале, где нет ни единой живой души. Она впервые столкнулась с тем, что театральные артисты называют между собой ледяной пещерой, и побывав в ней, ощутила, как ее буквальным образом оставили последние силы. Без вовлеченности зрителей, без тончайшей незримой связи, возникающей между публикой и артистами, сцена превращалась в гигантскую воронку, втягивающую в себя энергию своих служителей. Все равно, что выступать в морге. Пробурчал эллиционист, когда заново сопустился и в сердцах кинул цилиндр куда-то за кулисы. Сегодня репетиции не будет. Подготовишь реквизит к вечернему выходу и можешь идти на все четыре. Мисс Адамсон просит к телефону очень срочно. Звонко выкрикнул пробегавший мимо мальчишка и вручил Оливии цилиндр, прилетевший ему прямо в руки секунды раньше. Оливия отряхнула головной убор, молча передала иллюзионисту и отправилась в Бутафорскую, где стоял телефонный аппарат для общего пользования. Когда она впервые попала сюда, то испытала ни с чем не сравнимый детский восторг первооткрывателя, и от частых посещений Бутафорской чувство это ничуть не притупилось. Здесь все казалось притягательным и таинственным, и ряд безглазых и безносых голов, увенчанных разноцветными париками, и железные доспехи, нанизанные на распорки таким образом, что они напоминали застывших в движении рыцарей, под чьими забралами, казалось, поблескивают внимательные глаза. На полках стояли жестяные, крашенные под золото и серебро вазы с фруктами из папье-маше, пыльные чучело птиц и структуры мальчика. Отлитые из гипса. В коробках, громоздившихся на полу, были свалены веера, детали костюмов, чернильницы, фальшивые газеты, графины, покрытые изнутри темной винного цвета краской. Везде и всюду, на всех поверхностях лежали картонные мечи и трезубцы, лавровые венки и щиты, императорские короны и фальшивые золоченные цепи. В разнобой стояли столики, стулья и прочие предметы мебели различных эпох. Что-то, как, например, Чиппендейловское кресло, изумляло искусственной работой и наводило на мысли о подлинности, но основная часть после пристального изучения представала тем, чем и являлась, подделкой, которая могла обмануть лишь на том расстоянии, что отделяет сцену от публики. Зимний неяркий свет попадал сюда из полукруглого окна, устроенного почти что под самым потолком. Одна из стеклянных створок была распахнута, и через нее в бутафорскую прямые на раскрытый сундук, полный золотых монет и драгоценных камней, падали снежные хлопья, медленно кружась вместе с пылинками в едином танце, отчего казалось, что забытые вещи играют в пьесе, написанной специально для них. Аливиа поежилась. Здесь всегда было прохладнее, чем в остальных помещениях театра, Эксельсийор. Она опустилась на фальшивые. Шератоновский диванчик и поднесла трубку куху, но услышала лишь гудки. Инспектор не дождался ее, пришлось самой вызывать номер выученной наизусть. Трубку снял сержант Гатри и долго и очень многословно объяснял, что инспектор вышел из кабинета и вернется не ранее, чем через несколько часов. Вдруг он резко умолк, после чего Оливия услышала спокойный голос Трейвешема: "Добрый день, мисс Адамсон. К сожалению, у меня не больше пяти минут." «Через четверть часа я должен быть в департаменте уголовных расследований. Появились какие-нибудь новости?» «Нет, сэр, пока никаких. Но я стараюсь». Оливия с неудовольствием поморщилась, заметив в своем голосе оправдывающиеся нотки. «Я действую крайне осторожно, чтобы не спугнуть сообщника, как вы мне и приказывали, сэр». «Рекомендовал, мисс Адамсон, рекомендовал», — поправил ее инспектор. «Отдавать вам приказы не входит в мои полномочия. За ваши действия отвечаете только вы и никто другой». Такова стандартная процедура взаимодействия со сведомителями, не состоящими в штате. Понимаю, сэр. Значит, следов местонахождения мисс Маргарет вы не обнаружили? Инспектор употребил шифр, под которым пропавшая жемчужина фигурировала в неофициальных документах в избежании утечки информации. Пока нет, сэр. Но я продвигаюсь в этом направлении. Могу и узнать, сэр. Появились ли данные о Люсиль Бернбаум? Кое-что есть, мисс Адамсон. Личность погибшей установлена благодаря сведениям, что сообщила горничная из пансиона. Кстати, ее собственные проблемы с трудоустройством легко объясняются вздорным характером предыдущей нанимательницы. Бывшая хозяйка обвинила горничную в краже драгоценной безделушки и указала этот порочащий факт в ее рекомендациях. Само собой, найти новое место с такой записью было проблематично». «Значит, сэр, безделушка впоследствии нашлась?» — уточнила Оливия. И это уже после того, как горничную уволили. Что? нетерпеливо переспросил инспектор. Да, да, так бывает и довольно часто. Попробуйте сосредоточиться, мисс Адамсон, попросил он с досадой. Так вот, спасибо нашим ребятам из аналитического отдела. Они просмотрели множество кинопленок, чтобы найти искомую цветочницу. Грим мошеннице не помог, внешность у нее приметная. Сейчас абсолютно точно известно, что под именем Люсиль Бирнбаум в театр Эксельсиор проникла авантюристка Эмма де Марни, на счету которой множество краш. В основном картины и украшения, имеющие художественную ценность. Что примечательно, ни один из предметов искусства до сих пор не обнаружен. Скорее всего, украденное находится в частных коллекциях, И похищалось по заказу нечестных на руку коллекционеров. Держу пари, что с пропавшей мисс Маргарет та же история. И кто-то сейчас крайне недоволен тем, что не получил желаемого. Послышался шорох, звук воспламенившейся спички и долгий выдох после короткой паузы. Значит, Эмма де Марни. Задумчиво повторила Оливия. Но если она была такой удачливой воровкой, то откуда же полиции известны ее приметы? В любом деле нужен опыт, мисс Адамсон. Голос Тревишема звучал глуховато, будто он прижимал телефонную трубку куху плечом. На заре своей карьеры Эма Демарни дважды попадалась в руки полиции. Один раз она вывернулась в последний момент и только потому, что ее сообщник взял всю вину на себя. Доказать ее причастность к краже не вышло. Во второй раз дело дошло до суда, но ее вновь выручил сообщник, видимо, влюбленный в нее полушей. «Перед присяжными был разыгран спектакль почище, чем показывают в Королевском театре, и они оправдали ее большинством голосов, а его признали виновным». «И с тех пор она не попадалась?» «Ни разу», — подтвердил Тревишем. «Сменила имя внешность и пропала из виду на долгие годы, пока ее не убили в театре «Эксельсиор». Вероятно, на этот раз сообщник решил ее переиграть, а она из-за безнаказанности потеряла осторожность». «А что, если это кто-то из них, сэр?» Внезапная догадка заставила Оливию резко выпрямиться. «Что, если это кто-то из её бывших подельников?» «Невозможно. Один из них всё ещё отбывает наказание, а второго выпустили в прошлом году. Но он серьёзно болен и не покидает лечебницу». «Не понимаю, зачем она снялась в кинофильме?» Продолжала размышлять Оливия. «Разве ей не следовало сохранять анонимность?» «Тщеславие, мисс Адамсон!» — предположил Тревишем. Большая часть женщин честславна, как папа римский. Ну, или же тут другое. Есть сведения, что половину ленты снимали в особняке богатого американского фабриканта. Главную роль играла его супруга, в коллекции которой находится один из редчайших по величине розовых изумрудов. Возможно, Эмма Демарни пошла на риск не просто так, а с целью попасть внутрь дома и как следует изучить обстановку. Хорошо, Гатри, я уже выхожу. сказал инспектор в сторону. «А как же лавиния Бекхайм, сэр?» заторопилась Оливия. «Известно ли...» «Да, мисс Адамсон, я получил ответ на запрос. В двух словах. Уволена за профессиональную непригодность. Под этой официальной формулировкой скрывается довольно неприглядная история. Мисс Бекхайм на глазах у публики столкнула коллегу в оркестровую яму. В тот вечер они обе пели ведущие партии «В норме», «Беллини». Пострадавшая певица получила несколько серьезных переломов, но осталась жива. А мисс Бекхайм в результате нервного срыва потеряла голос и чудом избежала тюремного заключения. Я сказал, что уже иду, сержант. В тоне Тревишема послышалась досада. Да, кстати, мисс Адамсон, есть еще кое-что, о чем вам необходимо знать. В труппе, в которой несколько лет назад выступала мисс Прайс, тоже произошел несчастный случай. Вы знали об этом? Нет, сэр, мне ничего об этом не известно. При всей неприязни к имиджен у Оливии сжалось сердце. «Там одна из артисток тоже упала с декораций. Правда, не насмерть. Всего лишь повредила лодыжку, но ее танцевальная карьера, как я понял, на этом была окончена. «Все, мисс Адамсон, больше у меня нет ни секунды», — сердито сказал Тревишем, но тут же добавил. «Будьте там поосторожнее. Мне вовсе не хочется объясняться с вашим знаменитым отцом, если с вами что-нибудь случится. Слышите?» В машине по дороге в департамент Тревишем разрывался между двумя желаниями: отыскать украденное, чтобы получить долгожданное повышение и никогда больше не видеть краснорожего неряжу Гатри, и уволить из-за сведомителей мисс Адамсон, дабы не подвергать опасности дочь лучшего, по его мнению, пианиста современности. Однако другие зацепки отсутствовали, и наблюдения весьма энергичной, как успел заметить инспектор мисс Адамсон, могли стать ключевыми в деле о пропавшей жемчужине. и к тому же никак нельзя было допустить разрыва дипломатических отношений между двумя державами. Времена, как предчувствовал инспектор Тревишем, предстояли непростые. Пока инспектора Тревишема терзала растревоженная совесть, Оливия, словно терпеливая кошка у мышиной норы, караулила Эдди Пирса. Она сидела на винтовой лестнице черного хода, находившейся между вторым и третьими этажами. И чутко прислушивалась к тому, не хлопнет ли дверь гремёрки, и не послышатся ли энергичные шаги танцора и дробный перестук тросточки, без которой щегловатый Эдди никуда не выходил. И воды набери, милочка, побольше, чтобы всем хватило. Со второго этажа, где были расположены гремёрные актрисы, до Ливии доносился напевный рок от мамаши Бенни, а после звонкий голосок Эфи, проржучавший нечто неразборчивое. Долго ей ждать не пришлось. Эдди, как она уже успела заметить, старался придерживаться одного и того же распорядка дня. Вообще для артиста странствующей труппы он был на редкость бережлив, аккуратен и обстоятельный. Никогда не сдавал рубашки и прочую одежду в стирку, за всеми вещами ухаживал собственноручно. Не всем везет так, как Арчи. Оплатить прачкам это ведь и разориться недолго. Что в комнате пансиона, что в гримерной, всюду поддерживал образцовый порядок и терпеть не мог неряшливости. Даже к еде у него было совершенно особое отношение. Эдди где-то вычитал, что для сохранения тонуса мышц и здорового цвета лица необходимо питаться строго три раза в день и непременно горячей пищей. Как и всегда, путь его лежал в чайную Биллингса, где цены отличались приятной умеренностью, а омлет готовили из свежих куриных яиц, а не из яичного порошка. По дороге молодой человек столкнулся с мисс Адамсон, зазевавшейся у перехода через оживленную улицу. Прошу прощения, с досадой извинился он, с неудовольствием осматривая ущерб, причиненный его безупречной чистым брюками грязной лужей, в которую он угодил по милости неловкой мисс Адамсон. Что вы? Это я виновата? Безвредно отмахнулась она, но, опустив глаза, увидела состояние его брюк и сразу же, не притворно, опечалилась. О! «Мистер Пирс, мне так жаль. Это как-то само собой вышло. Я с самого утра немного расстроена, и оттого такая невнимательная. Придумала!» — воскликнула она радостно. «Я как раз собиралась выпить чашку чая и что-нибудь перекусить. Умоляю, составьте мне компанию, чтобы я могла загладить свою вину. Ну же, мистер Пирс, я приглашаю вас. Тут рядом есть приятное местечко — чайная Биллингса. И там подают превосходные эклеры со сливочным кремом и шоколадной глазурью». В чайную они вошли вместе и заняли последний свободный столик у окна. Как раз повалил крупный снег, хлопья медленно кружились за стеклом, пленяя невесомостью и белизной перед тем, как превратиться в угольно-черную кашу, ненавидимую всеми лондонцами. Амлет, баранью отбивную и чай. Продиктовала Эдди Пирс и девушка официантка в восхищении уставилась на него, после чего не слишком любезно смерила Оливию оценивающим взглядом. Лохматый свитер посетительницы, как ее мешковатые брюки, резко контрастировали с ее элегантно одетым спутником, похожим на кинозвезду. Пока не слеза касаясь щелл, необходимым любезно поинтересоваться: Вы упоминали мисс Адамсон, что утром вас что-то расстроило. Надеюсь, ничего серьезного. Оливия, успевшая об этом позабыть, пришлось солгать первой, что пришло в голову. Все дело в моих танцевальных туфлях, мистер Пирс. «Набойка на одной туфельке разболталась, и теперь с ней нужно что-то делать. А я ума не приложу, где искать мастерскую. И Филиппа отвлекать не хочется. Он очень волнуется, ведь завтра состоится премьера новой пьесы». «Даже не вздумайте обращаться в мастерскую, мисс Адамсон». Крайне серьезно предупредил ее Эдди, принимаясь за отбивную. «Там с вас дерут не меньше двух шиллингов за пустячную работу. У вас какие туфли? Уайтовские?»、да. «Мисс Кингсли любезно одолжила мне свою запасную пару. У нас оказался одинаковый размер». От Оливии не укрылось, что при упоминании Мардж лицо Эдди на мгновение непроизвольно сморщилось, как от чего-то кислого. «Ну так зайдите с ними ко мне сразу, как вернемся в театр. Там работы на две минуты. Все дело в крошечном гвоздике, который удерживает перегородку, а она, в свою очередь». И Эдди, успевая поглощать омлет и отбивную при помощи ножа, вилки и салфетки, принялся самым подробным образом объяснять устройство подошвы уайтовских туфель. Если бы Оливия внимательно слушала его, то, вероятно, после этой исчерпывающей лекции ей бы никогда в жизни больше не понадобилась мастерская по ремонту обуви. Нельзя исключать, что она бы даже сумела сшить такие туфли сама, если бы обзавелась всеми необходимыми материалами. Но она все пропустила мимо ушей. Вместо того чтобы слушать, она внимательно вглядывалась в лицо Эдди Пирса, пытаясь представить его в роли мошенника безжалостно расправившегося сообщницей. Как у многих светловолосых и светлоглазых людей, кожа его при дневном освещении выглядела бледной и рыхлой. над верхней губой темнела полоска свежего пореза, такой же порез, только тоньше, был заметен под скулой. Вьющиеся белокорые волосы казались тусклыми, словно присыпанными пеплом. Эдди Перс выглядел как систематический не высыпающийся человек, который вытерзали тяжелейшие мысли. И еще Эдди был Даниэльза скучен. На каждый вопрос он отвечал обстоятельно и подробно, даже если это касалось ничего не значивших пустяков. Да, его классическая сошедшая с полотен прерофаелита красота притягивала взгляд. Но monotонные голосы и привычка доносить до собеседника малейшие нюансы обсуждаемой проблемы изрядно утомляло. Алиева, собиравшаяся осторожно поговорить с ним, Алюсил Бернбаум, с сожалением распрощалась с этой мыслью. От починки обуви он перешел к повышению цен, после к предстоящей премьере. Затем дал Оливии несколько профессиональных советов, которые она на всякий случай запомнила, и только когда из шести эклеров остался лишь один, с непритворной печалью отставил в сторону пустую чашку и без всякой рисовки вдруг сообщил. «Я, мисс Адамсон, в скором времени покину труппу. Для мистера Адамсона это не секрет, я ему уже говорил». «Как же так? Почему?» Оливия к этому моменту, чуть было не исключившая Эдди из списка подозреваемых, совсем не ожидала такого поворота. Тот пожал плечами и, склонившись к ней, тихо ответил. «Нет больше сил». Видя, что остался непонятым, он пояснил. «Вы, наверное, слышали о трагедии, что у нас недавно произошла». Оливия закивала, стараясь скрыть облегчение и радость, что не пришлось самой заводить об этом речь. «Так вот, мисс Адамсон, погибла девушка, которая была мне очень дорога». Погибла на сцене, на которую я выхожу каждый божий день, чтобы развлекать публику. Понимаете? Он пытливо смотрел на Оливию, и она поразилась его преображению. Сейчас перед ней сидел нескучноватый юноша с внешностью античного бога, а безутешный орфей, горько оплакивающий потерю возлюбленной. «Но почему же? Как же они справятся без вас, мистер Пирс?» «О, уверяю вас, мисс Адамсон, они справятся. Найдут другого танцора». Он посмотрел в окно, за которым по-прежнему кружился удивительно чистый для этого лондонского района снег. Я просто не могу больше, не выдержу. Никто из них, ни одна душа, не сожалеет о Люсиль. Когда она была жива, они вели себя по отношению к ней безобразно. Вы просто не знаете всего, мисс Адамсон. А теперь, когда ее нет, голос его дрогнул, он умолк и после паузы продолжил: Теперь, когда ее не стало, они все делают вид Будто ее никогда и не было. Это нечестно. Я так больше не могу, повторил он. Я не уберег Люсия от их нападок, и это терзает меня. Да, я знаю, что я туго думаю, но раньше мне и в голову не приходило, как должно быть тяжело ей было среди зависниц и недоброжелательниц. Зависниц? переспросила Оливия. Подошла официантка, долго собирала на подносе пустую посуду, подсунула под блюдце счет и неторопливо перешла к другому столику. Эдди продолжил, чуть понизив голос. «Да они же ненавидели ее, мисс Адамсон. Все они, и Имаджин, и Лавиния, и Эфи, и больше всех Мардж. Эти их вечные нападки. Люсиль смеялась им в лицо, но теперь-то я понимаю, чего ей стоило притворяться, что их пакости ее не трогают, чего ей стоило не замечать их змеиного шипения. Они же просто довели ее. Люсиль была такой артистичной, такой ловкой». «Если бы не все эти скандалы, она бы не потеряла присутствие духа и не упала бы. Они... Это они виноваты в ее гибели, как если бы сами столкнули ее». «Пакости, скандалы...» Оливия с вежливым сомнением пожала плечами, и Эдди, видя, что она не поверила ему, разразился горьким смехом. «Вы верно думаете, что я преувеличиваю, да, мисс Адамсон?» «Говорю вам, это они ее довели. Чего только стоит та история с платьем». Вы про это не знаете? Что-то такое слышала, но не придала значения. Вот и я тогда не придал этому значения. Эдди смял еще одну салфетку, превратив ее в шарик, и зачем-то сунул его в опустевшую чашку. Это провернуло имиджем, больше некому. Люсиль посчитала также. Возможно, и проб тут замешан. Вообразите, прямо на сцене во время выступления с Люсили ссыпается платье, и она остается в одном. Тут он покраснел и умолк. А дохлая мышь на подушке. А сухая муха, которую ей подбросили в утренний чай. А загубленный цветок, который напоминал Люсиль о чем-то очень ей дорогом. Из-за него она тогда ужасно расстроилась. Я пытался ее утешить, но она была такой гордой. Не хотела, чтобы я видел ее слезы. Однако в тот вечер она даже не смогла выйти на сцену. Так на нее подействовала эта безжалостная травля. Я и понятия не имела... Искренне сказала Оливия. Признаться, выглядит такое поведение довольно гадко. Бедная Люсиль. Слова сочувствия к мошеннице дали ей нелегко, но возмутили желаемый эффект. Эдди кивнул, глаза его подернулись влагой, и повинуясь импульсу, в благодарность за добрые слова он легунько сжал ее ладонь. Обретя заинтересованного слушателя, он в своей обстоятельной манере продолжил делиться воспоминаниями о девушке, которую знал под именем Люсиль Бернбаум. И в этих воспоминаниях она неизменно представляла безвинной жертвы обстоятельств и крайне чувствительной особой, подвергавшейся злобным нападкам. К концу разговора его чашка была до верху заполнена шариками смятых салфеток, а в голове у Оливии безостановочно крутилась фраза: "Мир сцена, где у всякого есть роль". Пока Эдди Пирс и Оливия сидели в чайной, погода успела испортиться. Ветер усилился, и картинные хлопья снега, за чьим кружением так приятно наблюдать, сидя в уютной чайной, обернулись настоящей метелью. Снег летел в глаза, сыпался за шиворот и падал так стремительно, что успел погрести под собой и улицы, и крыши домов, и стоявшие перед домами экипажи. В Белом Мареве уличные фонари горели тускло, свет с усилием пробивался сквозь пляшущие снежинки. Эдди Пирс Казалось, уже сожалела своей недавней откровенности и весь путь до Гроуфлейн болтал о пустяках, не глядя на спутницу. В театре они быстро расстались. До начала вечернего представления оставалось не более часа, и пора было переодеваться и приниматься за грим. Глядя на удаляющуюся вдаль по коридору фигуру Эдди, помахивающего тросточкой, Оливия не могла избавиться от мысли, что в разговоре с ним упустила нечто очень важное. Что-то такое, что могло бы пролить свет на случившееся задолго до ее появления в театре Эксельсюр. Часы внизу пробили четверть шестого, и она поспешила к себе. В голове Оливье созрел план. Благовидностью он не отличался, и доброспорядочные граждане навряд ли отнеслись бы с одобрением к подобному способу вести расследование. Выход танцоров на сцену был запланирован в самом начале второго отделения. Арчи, открывающий программу после своих номеров и до финального поклона, всегда успевал наведаться в театральный бар за углом и в гримерку, как правило, не возвращался. Иллюзионист с ассистенткой работали ближе к концу представления, что давало Оливии фору, причем Рафаил обычно с самого начала сидел в одной из свободных лож и наблюдал за публикой. Из этого следовало, что на третьем этаже, где были расположены гримерные для артистов, какое-то время никого не будет, и Оливия, проскользнув туда, сумеет произвести тщательный обыск. На самый крайний случай, если ее вдруг застанут, у нее с собой будут Уайтовские туфли, которые Эдди сам же и предложил ей починить. Связав шнурки туфель, Оливия перекинула их через плечо и беспрепятной походкой отправилась наверх. На винтовой лесенке, разделявшей второй и третий этажи, она замерла и прислушалась. Выждав несколько минут, двинулась дальше, стараясь неслышно ступать по ковровой дорожке. В дневное время гримерные в театре никогда не запирались, и это было ей на руку. Единственным исключением являлась гримерка иллюзиониста, так как там хранился реквизит. Но в ней Оливия и так уже успела как следует порыться и не обнаружить ничего предосудительного. В уборной Эдди Пирса было чисто и очень свежо. Нигде ни пылинки, ни смятой салфетки. Из приоткрытого окна сквозил ледяной воздух. В полированных дверцах платинового шкафа отражалось сияние настенных ламп. Оливия принялась за дело. В шкафу на вешалках висели костюмы Эдди, все светлых тонов из добротной шерсти и твида, тщательно вычищенные и отглаженные. Каждая шляпа, а их у него было предостаточно, покоилась в подходящей по размеру картонке. Галстуки и перчатки были переложены, гофрированной бумагой и пахнувшие аде колоном. Внизу под костюмами и пальто лежали аккуратно уложенные коробки из под конфет. Все они были пусты, кроме одной верхней, в которой обнаружились аккуратно свернутые шелковые ленты, какими в лавках торгующих дорогим бельгийским шоколадом перевязывают подарочные наборы. В ящичке гримировального столика не было ничего указывающего на то, что Эди ведет двойную жизнь. Так, несколько открыток с видами плимута, подписанных неразборчивым почерком, круглая жестяная баночка с кольт-кремом, коробка с запонками, початая плитка шоколада и потрепанный томик стихов Вордсворта в лидериновом переплете. На Форзеце была витиеватая надпись, сделанная сиреневыми чернилами. «Жозефини Эмили Пирс, лучшие выпускницы танцевальной школы Бэкхилла, Йоркшир, 1901 год». Пролистав сборник стихов, Оливия обнаружила фотографию кудрявого ангела в белом платье, застывшего в сложном балетном па. На столике в вазе стояли сухие цветы, флакон одеколона с пульверизатором и жестянка с леденцами. Коробка с гримом тоже была в полном порядке и ничем не напоминала картонный чемоданчик Оливии, где все принадлежности были свалены в кучу и долго приходилось искать нужную кисточку или пуховку. Вообще... Если бы не мужские костюмы в шкафу, то гримёрка Эдди Пирса могла бы принадлежать аккуратной юной особе поэтического склада. А Ливия разочарованно вздохнула и уже собралась уходить, как внимание её привлёк гобелен, висевший над зеркалом. Прекрасный, атлетически сложенный юноша с безмятежным лицом ребёнка был изображён среди огнцев, рыб причудливой формы и птиц, победно раскинувших крылья. «Эпиметей», — гласила выпуклая надпись в уголке гобелена, и Оливия в очередной раз изумилась злобной безошибочности, с которой погибшая Люсиль Эмма распределила среди членов трупы, найденные в бутафорской гобелены. Ведь единоутробный брат Прометея, так же как и Эдди, был известен тем, что действие его существенно опережало мысль. Гримёрка Джони Кёртиса отличалась от артистической уборной Эдип Перса, как ночь отличается от дня. Спёртый, прокуренный воздух. Всюду, на всех поверхностях, мятые газеты, развернутые на программе скачек, несколько пепельниц, до отказа набитых сигарными окурками, небрежные кучки пепла на столике. Оливия заглянула в платиновые шкафы и тотчас же об этом пожалела. Ворох одежды и сценических костюмов улегся возле её ног неряшливым сугробом. Как живая лента галстука с шелковистой вкрадчивостью проскользнула по руке, заставив вздрогнуть от неожиданности. Проклятие! вырвалось у нее. До ее выхода на сцену оставалось четверть часа, и опоздать было делом немыслимым. Быстро, как придется в душе поминать Джонни недобрым словом, она принялась заталкивать одежду обратно. Рубашки и пальто сопротивлялись отчаянно, словно не желали вновь отправляться в задхую темноту шкафа, цеплялись за дверцы, наравили вывернуться из рук. Справившись, Оливия все так же спешно осмотрела гримерный столик и незапертый ящик в нем. Газеты, баночки с гримом, пустые коробки из-под дорогих сигар, потрепанные записные книжки, снова газеты с пометками, сделанными красным карандашом. Джонни пользовался немудренным шифром, разгадать который труда не составило. Во всех записях речь шла о лошадях и ставках, а также часто встречались упоминания о неком друге, которому причитались весьма внушительные суммы. Оливия ничуть не была удивлена. На ипподромах вечно крутились подозрительные личности, и при желании с ними всегда можно было свести знакомство и за долю выигрыша получить добрый совет насчет лошади, имеющей шансы прийти к финишу первой. Больше ничего предосудительного в гримёрке Джонни она не обнаружила. Личных вещей у него практически не было, только одна фотография с обломанным уголком». На ней джентльмен в мешковатом костюме замер в неудобной позе на возвышении, опираясь на гипсовую колонну. А ниже, на переднем плане, стояли худенькая леди в пышном платье из тех, что берут на прокат фото от Илья, и трое рослых юношей с одинаково растерянным и угрюмым выражением на лицах. Стены гримерки тоже оказались пусты. На долю Джонни не хватило гобеляна с античным персонажем. Так сначала подумалось Оливии. Однако, когда она заглянула в угол, где стояла мусорная корзина полная грязных салфеток, мятых газет и обрывков пергамента, источающих запах рыбы и уксуса, то за ней обнаружился габбелин, небрежно свернутый в рулон и изрядно запыленный. Оливия развернула его, стараясь не испачкать свой сценический костюм, и глаза ее расширились от удивления. Из разверстой в земле пропости Отчаянно стремился выброситься многорукий, многоголовый великан. Железные оковы удерживали первенца Гея Урана за ноги. Взгляды множество голов были устремлены вверх к звездному небу. Шея исполина бугрилась жилами и казалось слышаться полный яростной муки вопль несчастного существа, заживо погребенного в земных недрах. Бриарей имя великана повторялось темно серебристой нитью по всему периметру габилина. Аккуратно свернув его в рулон, Оливия возвратила Габеллен на то же место, где он находился прежде. Отряхнула с костюма пыль и торопливо покинула театральную уборную Джонни. Гримёрке Арчи Бальда Баррингтона она смогла уделить всего лишь пять минут. Но и этого оказалось достаточно, чтобы обнаружить в ящике гримировального столика флакон с жидкостью янтарного цвета. Оливия осторожно капнула из него на ладонь, растёрла пальцами и принюхалась. Масло... Это оказалось густое макассаровое масло, оставившее на ее ладони темно-желтый след, в точности такой же, как и на подошвах танцевальных туфель погибшей авантюристки. Кроме флакона с маслом в ящике обнаружилась пачка непристойных открыток и узблок пола и бутылочка с темной краской для усов и бороды. А в шкафу, подвешившими над плечиками костюмами и пальто, не меньше дюжины пустых бутылок из-под бренди и портвейна. Изнутри дверцы шкафа были оклеены старыми афишами, и на каждой из них значилось имя Арчи Бальда Баррингтона, Вэмплоа, Комического Льва. Нет, разговор срочный, и отложить его не получится, категорично заявила Оливия брату и придвинула стул еще ближе к продавленной кушетке, на которой Филипп с удобством вылезал, прикрыв лицо шляпой. Олив. «Я ночь не спал, вычитывая пьесу и внося последние правки». Попытался он возвать к ее милосердию. «Как-никак завтра премьера, и пока она не состоится, я не в силах думать ни о чем другом». «Тебе и не придется», — отмахнулась Оливия. «Думать буду я. Ты только мне немного поможешь. Расскажешь о тех событиях, которые предшествовали убийству. И, кстати, как считаешь, могу я это взять?» И она развернула гобелен, который отыскала в Бутафорской. Под изображением печальной девы в лавровом венке, державшей в руках весы, тускло мерцала надпись "Дикая". В отличие от ее матери Фемиды, изображаемой обычно с тем же символом правосудия, глаза юной богини были открыты, и во взгляде читалось сочувствие к смертным, терзаемым земными страстями. Приподнявшись на кушетке, Филипп посмотрел на Габилено и небрежно махнул рукой: "Бери, конечно, если тебе так уж хочется. Тут такого добра... И он снова улегся, пристроив голову на подлокотник. Близнецы находились в опустевшем театре одни. Вечернее представление давно закончилось, публика разошлась по домам, а все артисты торжественные, взволнованные, ведь завтра премьера, поспешили в пансион на Камбервейл Гроув. Я чувствую себя как человек, который бродит в тумане, точно зная, что дверь находится на расстоянии вытянутой руки. Призналась Оливия и достала из сумки сэндвич из лососьем. После выступления она всегда ощущала сильный голод. «Может, приготовишь нам по чашке чая?» Филипп уже понял, что покоя ему не будет, и с тяжким вздохом сел, щурясь от яркого света лампы. «Чай закончился, но есть бутылка имбирного пива. Что ты хочешь знать?» «Все, что происходило в театре с момента появления в нем Люсиль Бернбаум и до ее гибели. Напрягись, Филипп», — укоризненно попросила Оливия, протягивая брату второй сэндвич. «Припомни все в точности». «Да ничего особенного не происходило». Филипп откупорил пиво и поставил бутылку на деревянный стул без спинки, стоявший возле кушетки. «Ведь я уже все рассказал». Эфи сломала руку. На ее место взяли Люсиль. «Она не предоставила никаких рекомендаций». Филипп отрицательно покачал головой, запил сэндвич пивом и протянул бутылку сестре. «И ты вот так сразу, без раздумий, решился дать роль никому неизвестной артистке?» Брови Оливии приподнялись в недоумении. За нее поручился Рафаил, сказал, что она неплохо смотрится на сцене и вполне сносно поет. Мамаша Бенни, насколько я помню, была против кандидатуры Люсиль, но выбирать не приходилось, и я ее утвердил. Ты не говорил мне, что Рафаил в этом участвовал? В туни Оливии звучала досада. Да как-то вылетело из головы, если честно. Сам только что вспомнил. Филипп виновато пожал плечами. На фоне темные потрескавшиеся стены кабинета он выглядел бледным и змученным, но Оливия без всякой жалости принялась бомбардировать его вопросами. Айфи, в смысле ее рука? Ты уверен, что она ее сломала, а не изобразила перелом, чтобы Эллисель могла попасть в театр? Уверен ли я? Да ты бы слышала ее вопли. Пока ждали доктора Эфи, было жило так, что удивительно, как жильцы соседних домов не вызвали полицию. Если это была игра, то Эфи смогла бы с легкостью затмить Сару Бернар и занять место величайшей драматической актрисы всех времен. К тому же я сам видел ее руку. И Филипп содрогнулся, распухшая, вывернутая под неестественным углом, такое не сыграть. А ладно, оставим эту версию. Смирилась Оливия. Давай вообще зайдем с другой стороны. Вероятно, так тебе будет легче все вспомнить. Когда погибла Люсиль? Ее обнаружили ранним утром во вторник третьего декабря. Кто ее нашел? Рафаил Смит. Он всегда приходит в театр раньше остальных. И вновь Рафаил. Оливия задумчиво отпила из бутылки и взяла еще один сэндвич. Хорошо. А что происходило накануне, в день перед гибелью Люсиль? Проще сказать, чего не было. Гурько усмехнулся Филипп. Были бунты, безчинство, бойкоты безграничные, беспорядки. И он поднял ладонь и загнул один палец. «Скандалы, ссоры, склоки, скорбные события!» «Перечислив все по порядку, вплыть до мельчайших деталей!» Прервала его Оливия, зная по опыту, что подобные игре слов брат, если находился в усталом и взвинченном состоянии, мог предаваться часами. «Начни с самого утра!» Она вынула из кармана пальто, висевшего на спинке стула блокнот на пружине, из тех, что носят с собой газетные репортеры, и приготовилась записывать. Утром Я и Рафаил вышли из пенсийных четверть восьмого. Должны были привезти деревянные заготовки для декораций, и мы торопились, как следует, все осмотреть, чтобы нам опять не подсунули тручлевые доски, как в прошлый раз. Так, ясно. Оливия поощрительно кивнула. Что было потом? Потом мы выпили чай, у стену в пачку печенья из запасов мамашы Бенни. Правда, все она пропахло то ли мятой, то ли еще чем, так что удовольствие есть, его было небольшое. Сама понимаешь. Оливия постучала карандашом по пустой бутылке из-под пива. «Ближе к делу, Ватсон!» – строго попросила она и с удовлетворением отметила, как Филипп, раздосадованный и отведенный ему ролью, гневно сверкнул глазами, но сразу же выпрямился и явно стал вести себя пободрее. «Началась репетиция. Мы торопились, потому что до дневного спектакля оставалось всего ничего, и прогнали пьесу довольно небрежно. У Люсиль была роль в пьесе?» «Нет, что ты!» Филипп отрицательно и даже с некоторым возмущением покачал головой. Она ведь не была профессиональной актрисой. Играть с Шекспира — это не то же самое, что выходить на сцену в матросском костюмчике. «И где она находилась, пока все репетировали?» «Откуда я знаю? Ты полагаешь, у меня есть время следить за всеми членами трупы?» «Ладно, давай дальше», — скомандовала Оливия, делая вид, что не замечает возмущения брата. «Что случилось во время дневного представления?» «А, так тебе уже рассказали». Тогда ты и так все знаешь. Люсиль оказалась на сцене практически в чем мать родила. На публику это произвело ошеломляющее впечатление. Я думал, что почтенные, седовласые леди разорвут нас в клочья. Такое возмущение поднялось в зале. Мне пришлось вернуть деньги за билеты и раздать пачку контрамара, которую я берег для газетчиков. Что было потом? Люсиль закатила скандал? Еще какой! Филипп, невесело усмехнувшись, вновь принял горизонтальное положение. В самом деле, Олиф... Мы не можем продолжить завтра, когда все будет позади. Я как выжитый лимон. Посмотри, у меня даже руки трясутся. И он вытянул ладони перед собой, демонстрируя сестре, как дрожат напряженные сомкнутые пальцы. Потерпи еще немного, попросила она. Мне чрезвычайно важно узнать подробности того дня. Именно от тебя и именно сегодня. Что было после? Долго ты возился с Люсиль, чтобы ее успокоить. Тысячекратная хвала создателю нет. С театральной экспрессией заявил Филипп. Рафаил взял это на себя, за что я ему премного благодарен. Тем более, что мне пришлось в срочном порядке решать другую проблему. Незадолго до вечернего спектакля выяснилось, что из зверинца пропал дунайский кудрявый гусь Геркулес. Мальчишка, что присматривает за животными, уснул на мешках с опилками, не заперев дверцу загона. А с лица Дженни весьма здравомыслящая особа, поэтому и не воспользовалась этим фактом, а вот Геркулеса потянула на приключения. Мы с Рафаилом дважды обыскали все здание, но зверинец находится в пристройке, и с высокой долей вероятности гусь, выбравшийся с загона, отправился на людную Пэкхэм-роуд. Весит он не меньше тридцати фунтов. Скоро Рождество. Сама понимаешь, шансов увидеть его живым немного. Мы дали, конечно, несколько объявлений в газеты, пообещав вознаграждение, но вряд ли их прочел тот, кто посчитал гуся своей законной добычей. «Вот что за люди, скажи!» Филипп отрывисто вздохнул и прищелкнул языком. «Взять и слопать превосходно обученное, дрессированное животное, не сделавшее никому вреда!» «Ты раньше не упоминала, что у вас пропал гусь?» Обвиняющим тоном заметила Оливия, наставив на брата кончик карандаша. «А мне помнится, что мы уже это обсуждали?» «Ты просто не обратила внимания!» Упрямо возразил Филипп. «Да какая разница в самом деле? Тебя же Люсель интересует? Или убийство гуся ты тоже собираешься расследовать?» «Ладно». Оставим это. Оливье подавила зевок. После сэндвича и пива заявила о себе дневная усталость и мышцы рук и ног заныли, требуя отдыха. Что произошло перед вечерним представлением? Произошло то, чего исследовало ожидать. Мрачно ответил Филипп. Люсили окончательно слетела с катушек. Уж не знаю, кто ей чего наговорил. Устроила такой тарарам, что даже приближаться к ней с мельчиков не нашлось. Мне это само собой пришлось с ней побеседовать. Рафаил немедленно дал понять, что еще одного раза он не выдержит. Ей-богу, Олиф! Входил к ней в гримёрку, как в клетку с разъярённым львом, только хлыста не хватало. «И как всё прошло?» «Сбежал с позором», — буркнул Филипп. «Ты бы меня поняла, если бы тоже находилась там. Она не дала мне и слова сказать, крикнула во всеуслышании, что я могу отправляться хоть к дьяволу на рога, а она на сцену сегодня больше не выйдет». Мне пришлось пригрозить, что она не получит недельного жалованья, на что она расхохоталась как гиена и кинула в меня фуражкой от матросского костюма. И ты не уволил ее? С недоумением спросила Оливия, и брови ее приподнялись. Я заложник театрального сезона, и она это отлично знала. Само собой, после такого на постоянный аншлагмент в труппе она могла даже не рассчитывать. Весело у вас тут было? Прокомментировала Оливия после паузы. Ну, можно и так сказать. У Филиппа явно имелись другие слова, характеризующие произошедшее в театре «Эксель-Сиор» в тот злополучный день. «Ну хорошо. А что было вечером? Насколько мне известно, трупа объявила Люсиль бойкот?» «Что-то вроде того», — подтвердил Филипп и злорадно хохотнул. «На Люсиля полчились все, кроме, разумеется, Эдди». даже Арчи позволил себе довольно категорично высказаться на этот счет. От Джонни тот вообще за ужином предложил избавиться от нее и либо оперманить актрису из другого музыкального холла, посулив ей приличное жалование, либо сократить программу. Это лишь кажется, что Джонни наплевать на все, что не относится к скачкам и лошадям. На самом деле он болеет за общее дело не меньше прочих. Остальные поддержали эту идею. О, да. За ужином только и разговоров было, что о недопустимости подобного поведения. Пойми, Олив, все артисты-трупы чуть ли не с детства на подмостках. Они дышат театром. Этот мир для них гораздо реальнее, чем действительность. Каждый из них пожертвовал многим, чтобы получить шанс пробиться на большую сцену. У них нет семей, они бедны. Многих из них ждет одинокая нищая старость, и они знают об этом. Знают и все равно находят в себе силы ежедневно выходить на сцену и высекать из публики смех и улыбки. Зрители после представления спешат к своим очагам и забывают об артистах. А те возвращаются в театральную берлогу, чтобы завтра вновь выйти на подмостки и вновь дарить публике радость. «Ну, если вдуматься, то такая судьба ничуть не, не хуже прочих», – пожала плечами Оливия. «В конце концов, это их собственный выбор. К тому же не стоит преувеличивать. Если актер талантлив, то ничто не воспрепятствует ему попасть на большую сцену. Лишь бездарности вечно ищут причины, которые помешали им состояться в профессии». Упорный, целеустремленный труд — вот залог. Ха! Филипп, неудержавшись, сел на кушетке и уставился на сестру так, будто бы видел ее первый раз в жизни. Масляный свет лампы отражался в его зрачках горящими точками. Скажи на милость, ты что, правда в это веришь? Если так, то ты рассуждаешь, как самый распоследний дилетант. Я и есть дилетант, Филипп, и, будем честными, ты недалеко от меня ушел. Да даже если ты сама, Сара Бернар! Неужели ты думаешь, что пробиться в театральном мире так уж легко? Оливия видела, что Филии разгорячился и горько попинала на свою несдержанность. Ты и не представляешь, каких трудов это стоит. Требуется не только талант, но и умение заводить знакомства, поддерживать нужные связи, нравиться публике и быть готовым учиться новому каждый день. Публика капризна, как избалованная красавица. Сегодня она превозносит тебя, а завтра не может вспомнить твое имя. Кроме того, порой вопрос карьеры — это просто-напросто удачная случайность. Попасть в нужное время на глаза нужному человеку, заявить о себе там, где на тебя обратят внимание. Ты хоть знаешь, чего стоит получить постоянный ангажемент, а не контракт на один сезон? А конкуренция? Тебе известно, сколько актеров в одном только Лондоне, а сколько театров. Ты берешься судить о том, о чем и малейшего понятия не имеешь, — припечатал Филипп. Рафаил Смит абсолютно прав. В тот вечер он сказал, что подняться на вершину театральной карьеры все равно, что вскарабкаться вверх по намасленному столбу. Как только остановишься, тебя ждет стремительный спуск. Постойка. Усталая Оливия, слушавшая брата без большого интереса, оживилась. Что Рафаил говорил про намасленный столб и что еще важнее, кто при этом присутствовал? Ты что, совсем меня не слушала? Обиделся Филиппа, хотел умолкнуть, но сжалился над сестрой и повторил. В тот вечер Смит сравнил удачную сценическую карьеру с подъемом по столбу, натертым маслом. И все, кто присутствовал, вся труппа, без исключения, буквально каждый, поддержали его. И я, хоть ты и считаешь меня дилетантом в театральном деле, полностью с ним согласен. А тебе, дорогая, не стоит быть такой зазнайкой и полагать, что ты великолепно во всем разбираешься. Посоветовал он сварливо и потянулся за пальто. До пансиона на Кембруэлл Гроув близнецы добирались молча. Филипп по-детски дулся на сестру, о чем свидетельствовали издаваемые им тяжкие вздохи. А Оливия не могла избавиться от мысли, что именно упоминание намасленного столба в тот вечер, перед тем как случилась трагедия, и предоставило убийце пищу для размышлений.